Глава четвертая «Вот же идиот, ты посмотри, что творит!» Бормотание отца, смотрящего в окно, привлекли мое внимание, хотя я уже в буквальном смысле слова носилась по квартире, рискуя опоздать на работу. Да и во дворе что-то происходило. Сигналили так, словно проезжал свадебный кортеж. Но не с утра же пораньше. «Что там?» – присоединилась я к отцу – Да так и замерла с открытым ртом. Прямо под моими окнами, перегораживая всю дорогу, красовалась машина лемеха. Впереди и сзади от нее выстроились желающие проехать и беспрерывно сигналили. «Каков придурок!» В голосе отца уже слышался смех. «Купил себе машину, дьявол, повесил три шестерки и думает, что ему все можно». «Дьявол?» Машинально переспросила я. Ну да, Ламборджини Дьявола. Ее так называют. Кажется, бедолаги сейчас набьют морду. Из черного джипа степенно вылез амбального типа мужик и явно направлялся к лемеху. Для меня это послужило сигналом к действию. В считанные секунды натянула куртку, схватила сумку и вылетела из квартиры. Моего верного горгулью нужно было спасать. Успела я как раз вовремя, когда лимих откинул дверцу и собирался выйти из машины. Подметила сжатые в кулаке руки амбала, размером больше напоминающие кувалды. Пришлось включить все свое обаяние, чтобы уболтать мужика, не бить горгулью. При этом я старалась не думать о том, что все происходящее наблюдает из окна отец. Вечером мне придется дать ему подробный отчет. «А пока нужно как можно быстрее сматываться отсюда». «Ты что творишь?» Набросилась я на лемеха через несколько минут, когда затор во дворе рассосался, и нам удалось выехать без кровопотерь. «Зачем перегородил двор?» «В правилах парковки сказано...» «Да мало ли что там сказано!» перебила я горгулью. «Ты же не один такой! И, кстати, зачем так выделяться?» «Что ты имеешь в виду?» — уточнил Лемех. «Зачем тебе понадобилась такая машина? Да еще и с номером три шестерки!» «Потому что она лучше всего подходит мне по статусу», — невозмутимо ответил он. «Какому именно?» «Дьявольского порождения!» «Вот что тут поделаешь? По виду Лемеха не скажешь, что он испытывает дискомфорт. Будто не его чуть не убили пару минут назад». И это на второй день пребывания его на Земле в облике человека. Кажется, придется мне взять на себя роль няньки этого упертого существа, чтобы защитить его от себе подобных. Всю дорогу до работы я рассказывала Горголье, что такое правило, и как люди вынуждены порой нарушать их, чтобы не создавать конфликтных ситуаций, подобных утренней. Он внимательно меня слушал, но почему-то складывалось впечатление, что и в следующий раз. Лемих поступит по-своему, подчиняясь внутренним принципам. «Вечером заеду!» — слегка склонил он на бок голову, когда остановился возле входа в офисное здание. «А сейчас поедешь домой? Правильно я понимаю!» — вкратчиво спросила я. И этому моему вопросу суждено было так и остаться висеть в воздухе. Вместо ответа Лемих откинул дверь приглашая меня покинуть салон его экстравагантной машины. Вылезла и поднималась к себе на этаж я с мыслями, что уже поди треть населения города обсуждает вопрос его появления тут. Такие новости разносятся быстро, и не заметить красной ламарджини дьявола просто не могли. Вчерашняя встреча со Смодеем меня немного успокоила, словно он внушил мне мысль, насколько сильным противником является. Кто бы и по какой причине не угрожал ему, вряд ли сможет взять демона голыми руками. Даже я до конца не знала всей его силы, только и могла что догадываться. Ну а в то, что опасность может грозить мне, так и вовсе не верила. Кто я такая? Никто. Никакие вселенские заговоры не плету. В тайны подземного мира не посвящена, хоть и провела там какое-то время. Как ни крути, а польза от меня, как отказла молока. На этой оптимистичной мысли я и решила выкинуть беспокойство из головы и сосредоточиться на работе. Кажется, у меня получилось, потому что даже не заметила, как наступил обеденный перерыв, который мы с Мариной просидели в местном баре. После обеда я вновь погрузилась в работу. Наконец-то у меня вырисовывалась картина ресторана, стоило закрыть глаза и представить себе его. Теперь я точно могла наметить план действий, определиться с примерными темпами его выполнения и раздать задания девушкам из своей группы. Мешал только один факт. У Дениса, оказывается, была странная манера руководить. Заключалась она в том, что в течение всего рабочего дня он заглядывал в мой закуток. Я отрывалась от работы, ожидая каких-нибудь указаний. Но их не поступало. Он просто какое-то время смотрел на меня, наблюдал за тем, чем занята, а потом также молча уходил. На третий и последующие разы я решила не отрываться от работы, хоть и видела его периферийным зрением. И должна вам сказать, что подобная манера меня здорово раздражала. Интересно, как на это реагирует Марина. Скорее всего, с точностью да наоборот. Только вот не мешает ли ей это работать? Рабочий день прошел спокойно, а вот на улице меня ожидал небольшой раздрай. Лемех с озабоченным видом ходил вокруг машины, периодически попинывая колеса. Выглядело это довольно странно. Даже мелькнула наивная мысль, что автомобиль ему резко разонравился, и он решил его сменить на что-то более простое и уместное. — Эта корыто не заводится, так, кажется, у вас говорят. Ответить мне помешал стремительно приближающийся шум. К нам неслась Марина, усиленно жестикулирующая и издающая нечленораздельные звуки. — Это... это... это то, что я думаю... Принялась она, как недавно лемех, ходить вокруг машины, только в отличие от него, любовно поглаживая ее рукой, обтянутой тонкой перчаткой. — Откуда такая красотища? — повернулась она к нам. — Машина моя, если вы это имеете в виду! — выступил вперед лемех и слегка поклонился. Ну вот опять он со своими дворцовыми манерами. — А вы... «А, Алин, ты нас познакомишь?» посмотрела подруга на меня уже вовсю, довязь от смеха. Ничего удивительного. Я даже боялась представить, что она подумала, увидев Лемеха. «Это мой двоюродный брат. Лемех!» на секунду замявшись, добавила я. Надеяться и на этот раз на свою изобретательность, придумывать сходу имя не стало. «А это Марина. Мы работаем вместе». Взглянула я на горголью и поняла, что с ним что-то происходит. На подругу он смотрел так, словно увидел что-то экзотическое, о чем до этого даже не слышал. — А в Дивис теперь Лемех! Странные имена тебя окружают! — пробормотала Марина, но зацикливаться на этом не стала. Вместо этого заговорила совсем на постороннюю тему и далеко не со мной. «Что на тебе надето?» Приблизилась она к Лемеху и брезгливо коснулась его пиджака. «Ты клоун? Из цирка сбежал?» «Понятия не имею, о чем вы говорите», — нацепил Лемех обиду на лицо. «И кто такой клоун, тоже не знаю». Я чуть не провалилась сквозь землю. Еще парочка таких утверждений, и горголья нас спалит с потрохами». Нужно было срочно что-то говорить и делать, пока подозрения в голове Марины не разрослись до неимоверных размеров. А она уже не только на лемеха смотрела с недоверием. Мне тоже перепадали такие взгляды. — Марин, у нас тут проблема. Машина не заводится, — затараторила я, тесняя ее от горгулья. — Ты нас не подросишь в центр? Круси. Нам нужно по магазинам пробежаться. — Не тут-то было. Если Марина что-то втемяшила себе в голову, то никакой кувалдой мысль уже оттуда выбить было невозможно. «Чтобы Ламборджини да не заводилась, это точно судьба! Ну-ка, отойди, пожалуйста!» Не очень вежливо отпихнула она меня и снова вплотную подошла к Елемиху. «Я не ослышалась? Ты не знаешь, кто такие клоуны?» Внимательно всматривалась она в лицо горгульи, пытаясь что-то в нем отыскать. — Понятия не имею! — гордо выпрямил он спину, отчего Марине пришлось еще сильнее закинуть голову. Роста она была невысокого, и даже рядом с далеко не гигантом-лемехом смотрелась очень миниатюрно. — А ты, случайно, не из леса вышел? — хохотнула подруга. — Алин, откуда он такой взялся? — Слава богу, обратилась она ко мне. «Марин, он приехал из глухой сибирской деревушки. Темный совсем, понимаешь?» Доверительно сообщила я подруге. «Конечно, понимаю!» Как-то слишком серьезно кивнула она. «А в городах у нас все деревенские ездят вот на таких машинах!» Снова окинула она любовным взглядом красную красавицу. «Вы меня за дуру держите!» Вдруг заорала Марина так, что Лемя аж вздрогнул и попятился от нее. «Какая деревня!» Настала пора переходить к решительным действиям. Я схватила подругу за руку и отвела в сторону. «Ты чего орешь, как потерпевшая?» Зашипела я на нее. «На нас и так все пялятся. Да, из деревни он. Только папаша у него золотопромышленник. Денег куры не клюют». Он таких машин с десяток может купить. Что я плету?» Самой дурно становилась от собственной лжи. «Ну, допустим!» — кивнула Марина. «Но у золота промышленника не может не быть в доме телевизора!» Уставилась она на меня инквизиторским взглядом. «А он еще и старовер, понимаешь?» Продолжала самозабвенно врать я. Словно от этого зависела моя жизнь. Они живут по старинке в глуши. У них там и света нет. Так, все. Считай, что я тебе поверила. Перебила меня подруга. Может, когда-нибудь сама захочешь рассказать правду. Обиженно добавила, но уже в следующий момент расплылась в улыбке. Поехали. Марина подхватила меня под руку, и потащила к лемеху, в который раз пытающемуся завести машину. «Вылезай!» — велела она ему. «А как же она?» — выбрался он из машины и растерянно переводил взгляд с меня на подругу. «Сейчас позвоним в автосервис. Завтра будет как новенькая». Не откладывая в долгий ящик, Марина связалась с ремонтной мастерской, назвала адрес попросила забрать машину. А потом мы дружно направились к ее Ауде. Уже в тепле салона, при журчащем моторе, она повернулась к нам и бодро сообщила. Едем в цирк. Должен же он знать, на кого похож в этом наряде. Марин, мы хотели в магазины. Успеем. Магазины работают до ночи, а последнее представление начинается через полчаса. Но вот что с ней поделаешь? Она даже слушать не стала мои возражения, спокойненько выруливая со стоянки. Лемюх и вовсе притих на заднем сидении. Интересно, о чем он думал в этот момент. Цирка как такового в нашем городе не было. Но уже много лет, как в Центральном парке, натянули огромный шатер «Шапито», где давали представление приезжие цирковые труппы. Шапито умудрялось работать круглый год, как самый настоящий цирк. Зимой там устанавливали тепловые пушки, и было тепло, как в добротном здании. Да и размером он не уступал настоящему цирку. Как раз сейчас у нас гастролировал московский цирк Никулина. Оставалось надеяться, что билеты на последнее представление будут. И фортуна была на нашей стороне. Марина вышла из солидной очереди, потрясая тремя бумажками. Я, пока она стояла за билетами, пыталась объяснить Лемеху, как могла, что такое вообще цирк. Особого восторга в его глазах не заметила, а потом поняла, почему он отнесся к мероприятию настолько недоверчиво. — Это что-то типа бафометовских сатанинских игр? — задал он мне вопрос. — Нет, конечно, с чего ты взял? «Ну, а как еще назвать все эти издевательства над бедными животными?» Кивнул он на красочные афиши, на которых были изображены медведи с обручами на шеях и тигры, прыгающие через горящие кольца. Как могла, попыталась объяснить ему, что животным в цирке живется не так уж и плохо, что дрессировщики окружают их необходимой заботой. Но лемех остался непреклонным. «Забава для чертей!» Выплюнул он. На этом разговор наш закончился, потому что подошла улыбающаяся Марина. Места нам достались даже элитные, в третьем ряду. Ближе к концу первого отделения я поняла, что лемеху цирк вообще не пришелся по вкусу. В какой-то момент я даже заметила слезы в глазах этого ранимого в душе существа. А когда в Антракте к нам подошел четвертый по счету малыш со словами «Дядя-клоун, можно с вами сфотографироваться?» Я поняла, что отсюда нужно уходить. Марина, как ни странно, со мной согласилась. Возможно, и от нее не укрылась чувствительность лемеха. Ехать в торговый центр не пришлось. Он находился как раз рядом с парком, в котором расположился цирк Шапито. Марина и тут решила поучаствовать, за что я была ей искренне благодарна. Кто, как не она, лучше всех разбирался в одежде и современных трендах? — Какой суммой мы располагаем? — деловито поинтересовалась она, когда мы оказались внутри торгового центра. Поймав непонимающий взгляд, Лемиха уточнила. — Деньги у тебя есть? Тот полез в карман штанов и долго в нем копался, как будто там чего только не было хотя, зная его предусмотрительность, не удивилась по этому факту. «У меня есть вот это!» — протянул он ей две карточки. «Хватит!» Даже у меня отвисла челюсть, а Марина так и вовсе присвистнула на весь холл, так что на нас стали обращать внимание. Впрочем, с интересом и здоровым любопытством посматривали на нас давно. Уверена, что всех привлекал внешний вид лемеха. Нужно было срочно его преображать. «Золото и платина!» — уважительно вертела в руках Марина дебетовые карточки. «Теперь я начинаю верить, что твой папа — нефтяной магнат. Так, предлагаю затариться в бенетоне, модно, стильно и посредством!» Подняла она вверх карточки. И начались бесконечные примерки. Лемех уже еле дышал и активно отдувался. Я так и вовсе начала задрюмывать на диванчике. А Марина все подтаскивала и подтаскивала в примерочную брюки, пиджаки, рубашки, галстуки. Несколько пар обуви уже были одобрены ею и составлены в сторонке. На мое робкое предложение заканчивать с покупками она отрезала, что лепит имидж тому, кто сам это не в состоянии сделать и я была вынуждена признать ее правоту, когда лемех вышел из примерочной красный, взверошенный, но до такой степени стильный, что даже продавщицы на него поглядывали с интересом и уважением. В общей сложности купили мы горгулье не меньше пяти готовых комплектов одежды, начиная от нижнего белья и заканчивая головными упорами. Марина еще и проэкзаменовала его, что и с чем следует носить, Она же похвалила Лемеха за отличную память, чем окончательно смутила. А меня смущал сам вид моего нового друга, которого еще совсем недавно я видела неизменно голым и довольно уродливым. Сейчас передо мной стоял симпатичный парень, вся одежда которого кричала модой и дороговизной. А судя по заинтересованным взглядам девушек, мне еще придется следить и за тем, чтобы его не окрутила одна такая. Но об этом я предпочитала не думать. На предложение Марины обмыть обновки в суши-баре я ответила категорическим отказом. Время уже приближалось к девяти, и я до такой степени устала, что только и мечтала оказаться дома в горизонтальном положении. А еще мне до ужаса хотелось увидеть Асмадея. Как-то сегодня я соскучилась по нему сильнее, чем обычно – но мечтам моим не суждено было осуществиться. Лемех шепотом сообщил, что асмодей уехал на неделю и просил его передать мне, что тот настаивает, чтобы эту неделю я провела в его доме под присмотром верного горгулья. — Извини, госпожа. Тут я его больно ущипнула, так что он невольно вскрикнул. — Я забыл за всей этой суматохой! — простонал он, потирая больное место. Видно, перегнула я слегка палку. «О чем вы там шепчетесь?» оглянулась на нас Марина. Все мы не очень бодро шли к ее машине, неся в руках с десяток пакетов на каждого. «Да так!» — отмахнулась я. «Марин, ты подвезешь нас?» На самом деле я не хотела ее просить, но от мысли, что нужно вызывать такси и ждать его неизвестно сколько, становилось совсем дурно. «Само собой!» «Только не домой, а Кавдиевсу». «Да? Кто это такой?» «Громче, чем я хотела», — спросил Лемех. «Уже второй раз слышу это имя», — нахмурился он. «А ты не знаешь?» — усмехнулась Марина, даже не удивившись. «Алинкин бойфренд», — охотно пояснила она. «Что ж ты такая скрытная? Даже от собственного брата прячешь такого красавчика» взглянула на меня подруга с укоризной. «Что еще за бой, френд?» по слогам повторил Лемех. «Ох, я и совсем забыла, что ты у нас из лесу вышел. Это тот, кто больше, чем друг». Лицо Лемеха стало таким, что Марину я готова была задушить на месте. Ему же быстро сказала «Дома все объясню». На подъездах к особняку Осмодея у машины Марина пробило колесо. До дома мы кое-как дотянули, а потом еще добрый час Лемех провозился с запасным колесом. хоть обратно было уже поздно, и Горгулья вежливо предложил подруге заночевать в особняке. На что она охотно согласилась. Про меня, топтавшуюся рядом, эти двое и вовсе забыли. Оставалось тихо радоваться, что демон отсутствует. В знакомых стенах Лемех резко преобразился. Я даже испугалась, что он выдаст нас с головой, когда предложил приготовить ужин и подать его в столовую. Благо Марина приписала его стремление врожденным способностям. Она даже развела теорию, как некоторые мужчины любят готовить и как она хотела бы, чтобы ее будущий муж был именно из таких. Все время, что Лемех пропадал на кухне, мы смотрели в столовый телевизор. До этого я устроила Марине по ее же просьбе экскурсию по дому Асмодея. Она долго и высокопарно восхищалась вкусом демона. Как он все шикарно отдекорировал в доме, что любой дизайнер позавидует. Я молча слушала ее, совсем соглашаясь. Только вот в глубине души была уверена, что одним вкусом тут дело не обошлось, что существенную лепту внесла магия Осмодея. Пока Марина звонила маме и обстоятельно отчитывалась, где находится, с кем и почему, я решила сходить на кухню и проверить, как там дела у лемеха. Каково же было мое удивление, граничащее с шоком, когда увидела его в образе горгулья, деловито орудующего взбивалкой. — Лемех, ты спятил! — вовремя приглушила я рвущийся из груди крик. — А если Марина тебя увидит? — «Не могу так долго быть человеком!» Виновато взглянул он на меня. «Еще хотя бы минут десять!» «Никаких десять минут!» Зашипела, и пошла я на него, словно человеческая шкура валялась где-то рядом, и я собиралась натянуть ее на него силой. «И почему ты не сказал, что можешь менять обличья?» «Забыл!» — пожал он плечами, и преспокойно продолжил что-то сбивать в стеклянной емкости. — Лемех, живо меняйся! — прикрикнула я, не в силах контролировать эмоции. Ужасно боялась, что сейчас откроется дверь, и на пороге кухни появится Марина. Даже представить себе не могла, какая реакция последует от вида такой экзотики. — Ладно, ладно! — скривился Лемех, зажмурил глаза и как-то весь напрягся. В следующий момент он снова стал человеком, только вот я почувствовала себя совсем дурно. Человеком-то он стал, только вот совершенно голым, когда этого в горгуличем обличии. Тут я снова себе представила распахивающуюся дверь и Марину на пороге. Интересно, что бы она подумала, увидев подругу, рядом с которой преспокойно топчется, совершенно голый двоюродный брат. — Лемях! — Простонала я, чувствуя, как последние силы покидают меня. «Как же мне надоели эти церемонии!» Поставил он миску на столешницу и картинно всплеснул руками, как только он умел. «Что особенного в голом человеческом теле? Все же естественно!» «Хорошо, успокойся!» Взглянуло на мое, по всей видимости, совершенно несчастное лицо снова зажмурился, сосредоточился и тут же оказался полностью одетым, каким и покинул нас. Правда, добавилась одна деталь – яркий фартук в крупных ромашках. Вот тут я не выдержала и истерично рассмеялась. И, конечно же, смех мой привлёк Марину. Через минуту мы уже смеялись с ней вдвоём, а Лемих недовольно дул губы, делая вид, что нас тут нет». Если я думала, что на сегодня все мои трудности закончились, то сильно ошибалась. Когда Лемех стал прислуживать нам с Мариной за столом и никакие уговоры не могли заставить его присоединиться к нам, мне пришлось прибегнуть к очередным решительным мерам. Схватив за руку, я выволокла Горгулью из столовой и набросилась на него с самой настоящей тирадой, смысл которой сводился к тому, что в мире людей не бывает такого, чтобы двоюродный брат прислуживал сестре и ее подруге, что все это выглядит более чем подозрительно. Мне даже пришлось прибегнуть к шантажу и припугнуть Лемеха, что если он сейчас же не бросит свои эти замашки – то навлечет на мою голову серьезные неприятности, после которых я вряд ли выживу. Конкретизировать не стало, потому что и сама не имела представления, о каких таких неприятностях говорю. Но напугать горгулью у меня получилось. Весь ужин он сидел бледный и молчаливый вместе с нами за столом. Мне даже стало неловко за собственное зверство – в результате которого мой верный друг так и не заставил себя проглотить ни кусочка из того, что сам приготовил. На ночлег я устроилась в комнате Асмодея, каждый раз замирая от восторга и еще какого-то щемящего чувства, представляя нас с ним на этой огромной кровати. Марину Лемех проводил в гостевую комнату. Оставалось надеяться, что нам удастся выспаться после такого напряженного вечера, затянувшегося за полночь.